Не за так, разумеется, а с дальним прицелом. И вот, минут через двадцать после убийства Бурага, в кармане у Каморного запищал мобильник. Старик, дуй сюда, не пожалеешь. В полголоса бормотал приятель. У нас тут такое делается. Бурага шлепнули. Адрес давай не тяни, процедил Каморный. Это в удельный Через минуту автобус телевизионных новостей уже мчался по городу. Однако раньше коморного уже успела милиция, да и своя охрана никого к месту убийства не подпускала. коморный конечно, разузнал все об убийце. Эта женщина немолодая, работает в интернате почти 20 лет, всегда отличалась спокойным характером и небуйным нравом. И что на нее нашло? Пожимали плечами заплаканная воспитательница. Правда, сегодня с утра все пошло наперекосяк. Не явилась на работу директриса Елена Сергеевна. Это было странно, потому что она женщина молодая и здоровая, и если задерживалась, то всегда предупреждала. Тем более, что сегодня такой день, богатый спонсор должен приехать с благотворительной акцией. С утра ей звонили, но в квартире никто не отвечал. И тогда решили, что получать торжественно ключи от автобуса будет завуч Валерия Петровна. Не отменять же акцию, а то еще спонсор передумает. А она, вместо того, чтобы принять ключи, вдруг достала пистолет и выстрелила в спонсора несколько раз, пока ее саму... Дальше опять начались слезы и причитания. «И где она взяла пистолет?» — задумалась милиция. «И куда делась директриса Елена Сергеевна?» — задал себе вопрос Каморный. Пока милицейская бригада по инструкции опрашивала свидетелей и огораживала место происшествия, Каморный тихонько выяснил адрес директрисы, и автобус помчался в город. На стук и звонки в квартире Елены Сергеевны долго никто не отвечал, так что коморный подумал уже, что зря они приехали, когда, наконец, за дверью послышалось неуверенное движение и открыли, не спрашивая. Директриса Елена Сергеевна была бледная и растрепанная. Она морщилась и держалась за голову, где в области затылка просматривалась у нее огромная шишка. Каморный представился и сходу огорошил ее новостями, правильно разглядев в сидящей перед ним молодой женщине силу воли и твердый характер, а это значит, что она примет все спокойно и не станет опять падать в обморок. И действительно, Елена Сергеевна только закусила губу, так как, услышав страшные новости, сделала непроизвольно резкое движение головой. Оператор Николай услужливо протянул ей мокрое полотенце, чтобы приложила к затылку. Елена Сергеевна благодарно кивнула и рассказала коморному, как Валерия Петровна позвонила ей рано утром, как очень просила поговорить и как она, ни о чем не подозревая, согласилась. Потом Валерия пришла, тоже разделась в прихожей, а когда Елена Сергеевна отвернулась, очевидно, ее стукнули по голове чем-то тяжелым, потому что она почувствовала удар и очнулась только от сильного грохота, который производили коморный с оператором, когда стучали в дверь ее квартиры. — Очень интересно, — вежливо произнес коморный. — А скажите, у вас в квартире было какое-нибудь оружие? Он спросил это наугад, просто интуиция ему подсказывала, что дело на этом не закончится. — Да, у нее был пистолет, — отвечала Елена Сергеевна. — Муж купил, когда они вернулись в Россию, и оформил разрешение. Он говорил, что в России очень криминогенная обстановка, и поэтому оставил ей пистолет, пока сам в Москве. «Разумеется. Она хоть и умеет стрелять, не брала этот пистолет. Так он и лежал в ящике стола». «Но теперь не лежит», — заметил Каморный, нахально открыв ящик стола. «Да», — согласилась директриса, — «его нет».